Конечно, все женщины должны в этот день дарить им подарки, но не в подарках суть. В этот день все мужики должны уходить куда-то в лес или на берег моря, или там в какую-нибудь пустыню или в сельву и жечь костер. Без женщин они должны сидеть, жечь костер, петь, может быть, песни, ловить, может быть, рыбу. Если они без женщин будут там сидеть, то им, наверное, будет скучно, — подумал я. А если с женщинами, то это ж не мужской день. Нет, вдруг подумал я. Просто этот день каждый мужчина должен прожить так, как он захочет. Кстати, подумал я, завтра же как раз воскресенье. Это будет мой мужской день. Я проведу его так, как захочу. С утра шел опять противный мокрый снег. Во дворе никого не было, но я оделся и пошел на улицу. Я решил, что в этот день буду гулять долго один чтобы никто меня не трогал, не приставал, чтобы я мог идти и думать о том, о чем хочу. Улицы были почти пусты, только возле пьяного магазина лежал человек и спал. Теперь на этом месте стоит Макдональдс. Я зашел в магазин культ чуть-чуть не доходя шашлычный Эльбрус, и немного постоял там, в культоварах. Я всегда хотел немного постоять там, присмотреться. — Тебе чего, мальчик? — спросил продавец. Я пожал плечами, он тоже пожал плечами. Я смотрел на аккордеон, на гитары, на какие-то странные штуки, о которых я ничего не знал. В углу стояла коричневая пианино. «Можно поиграть?» — вдруг спросил я. «Нельзя!» — грубо сказал продавец. Я вышел из магазина и вдруг вспомнил, как мы с мамой часто заходили в этот магазин и смотрели на это пианино. Ну, может, не на это, он такое же. «Лёва, музыке будешь учиться, если я пианино куплю?» Только вот ставите у нас негде. Но это ладно, — как-то странно спрашивала она меня. Я всегда отказывался. Потом из культ я зашел в металлоремонт. Там визжал точильный круг, и человек в синем халате точил ножи. Другой крутил тиски, зажимая в них болванку для ключа. — Тебе чего, ключи? Квитанция есть? — спросил меня человек в синем халате. — Нет, — сказал я, — я насчет коньков. — Приноси, наточим, — сказал человек и отвернулся. Я ему наврал. Я так не научился кататься на коньках. Просто мне хотелось погреться и посмотреть на эти ключи. Каждый ключ был от какой-то квартиры. Сотни ключей, и каждый ключ открывал дверь в какую-нибудь чужую жизнь. Я пощупал свой ключ в кармане опять вышел на улицу. Я шел к знакомым путем, к центру, к высотке на площади Восстания. Я решил... Пойду дальше в кинотеатр «Пламя». Теперь его нет, теперь там что-то вроде казино. Люди играют в карты, в рулетку, пьют коньяк, сидят в креслах, слушают музыку. А раньше там было два зала — синий и красный, и очень маленькие душные кассы. Еще можно было пойти в зоопарк по старой привычке, смотреть на нахохлившихся обезьян, на грустных старых слонов. Но в зоопарке плохо тем, что там всегда полно маленьких детей, причем любую погоду. Сразу начинаешь вспоминать свою прошлую жизнь, а это ни к чему. Я решил, что куплю билет на любой сеанс и буду смотреть кино один в полупустом зале. Зашел по дороге в овощной магазин и выпил стакан томатного сока. Я взял ложку из банки с какой-то полупрозрачной жидкостью, зачерпнул соли и долго ее размешивал, потом пил... Холодный красный сок, жутко соленый и вкусный. В овощном магазине пахло гнилью, и было полно женщин. Я вышел оттуда и зашел в аптеку, которая сейчас, по-моему, существует, на углу перед самым зоопарком. Там был совсем тихо и встала маленькая очередь. Я тоже зачем-то встал в очередь и стоял минут десять. Когда дошел до окошечка, спросил, — Глюкоза есть? — Нет, — сказала тетенька в белом халате и подозрительно посмотрела на меня. — Ладно, тогда извините, — сказал я. Мне почему-то не хотелось уходить из аптеки, и я стоял, смотрел на лекарства, нюхал их странный тяжелый запах, потом опять сунул голову в окошечко и спросил. — А этот гематоген есть? — Нет гематогена. Замочуешь своим гематогеном, — закричала тетенька. Я перешел улицу от зоопарка к метро, от метро к серому глухому дому, от которого можно было идти налево за угол к баррикадам, кинотеатру мультипликационного фильма и дальше мимо баррикад по площади, мимо лыжного мостовой и пожарной части к высотке. Но я не пошел этим путем.